Пилат своему дорогому Титу. Последние несколько часов совершенно сбили меня с толку. Реальность восстает против моей логики. А ведь я не из тех восторженных людей, которые приукрашивают действительность, вместо того, чтобы видеть её такой, какая она есть на самом деле. Идеализируют ее, словно далекую, мельком замеченную и достойную любви женщину, наделяя ее множеством добродетелей вкладывая в ее уста тысячи непроизнесенных ласковых слов, угадывая ее, ее невысказанные пожелания, несущие успокоение и умолчание, счастливо разъясняющиеся. Нет, я не из тех любовников мечтателей, творцов красоты, ремесленников добра, золотильщиков идеала, я не демиург блаженства. Я прекрасно знаю действительность. Хуже того, держу ее под подозрением. Я всегда жду, что она окажется уродливее, чем кажется, более жестокой, более скользкой, более извращенной, двусмысленной, коварной, мстительной, эгоистичной, жадной, агрессивной, несправедливой, двуличной, равнодушной, напыщенной, одним словом, разочаровывающей. А потому не расстаюсь с действительностью, а за ней, иду по ее следу, высматриваю все ее слабости и вынюхиваю её вонь, выжимая из нее все ее гнусные соки. Эта прозорливость придает моей жизни горький привкус, но превращает меня в умелого прокуратора. Никакие речи, даже самые льстивые самые медотачивые, расцвеченные обещаниями, не мешают мне разобраться в игре тайных сил. Поскольку мой разум подобен остро заточенному топору мясника, я довольно редко ошибаюсь привыкнув отбрасывать благоприятные перспективы, я часто иду к цели прямик и иду быстро. Но сейчас у меня складывается впечатление, что я топчусь на месте или хожу кругами по арене. Вчера, во второй половине дня, мои люди отыскали следы учеников Колдуна. Приверженцы Иисуса укрылись в заброшенном поместье неподалеку от Иерусалима. Я взял отряд из 20 человек, и покинул дворец. За воротами города мы обогнали богомольцев. После ежегодного паломничества они возвращались к себе домой. Их обсчитали владельцы постоялых дворов, их обманули торговцы, их обобрали священнослужители, но у всех у них были спокойные лица, и в глазах читалось удовлетворение людей, исполнивших свой долг. Зади нас, в глубине долины высился Иерусалим окружённой стенами с горделивыми башнями дворца Ирода Великого, с монументальной громадой храма, чьи беломраморные портики блестели на солнце позолотой. Я пожал плечами. Да, это была столица. Но столица восточная, кичащаяся роскошью, претенциозная, шумная, столица религиозной лжи, столица, где наживаются на наивных душах, столица, где манипулируют сердцами где умы пытают виной и покаянием цитадель суеты-сует сует. на нее обрушился этот колдун из Назарета и я полностью разделял его ярость когда мы миновали перевал бурус указал на овчарню внизу проломы в крыше свидетельствовали о том что скот здесь больше не держит тут они прячутся я разделил отряд чтобы окружить дом и не дать людям возможности разбежаться. Потом, по моему знаку, мы галопом поскакали к дому. За стенами было тихо. Пришлось войти внутрь и по одному вывести дрожащих учеников. Подозреваемых построили передо мной. От их тел несло сильным звериным запахом, запахом страха и паники, запахом обреченных на смерть. Они подумали, что я пришел их арестовать и подвергнуть той же участи, что их наставника. Опасаясь, что я распну их, они обливались потом, вены их вздулись, глаза почти вылезли из орбит. В отличие от Иисуса, они не умели сдерживать свои инстинкты. Я не ошибся. Их было достаточно, чтобы тихо откатить камень в сторону и похитить труп. Говорили, что они бежали из Иерусалима в день ареста Иисуса, и, и не присутствовали на его казни, опасаясь, что толпа или священные возьмутся после учителя за учеников. Но кто может доказать, что это была нетрусливая предосторожность, от точный расчет? Они скрылись на время, пока тянулась мучительная казнь, а потом похитили тело с такой ловкостью, что всем оставалось только поверить в то, что Колдун исчез без постороннего вмешательства, преодолев саму смерть. Эта уловка позволяла им жить в спокойствии еще несколько лет, создав культ Иисуса для обмана легковерных. Где тело? Ни один не ответил. Они, похоже, даже не поняли вопроса. Где тело? Они переглядывались, опускали глаза, их охватила сильнейшая паника. Они так меня боялись, что я ощутил, что они едва ли не жаждут ответить мне. Один из них рухнул передо мной на колени. Пожалей нас, господин, пожалей. Остальные последовали его примеру, они палениц. Они вымаливали прощение. Мы поверили Иисусу, потому что были наивными. Мы позволили обмануть себя обещаниями. Он обволакивал нас медоточивыми речами. но мы не совершили ничего плохого. Это он, и только он перевернул лавки торговцев в храме. Это он и только он все поломал и изгнал менял и фарисеев. Мы остались далеко позади, мы были у сузских ворот. Нас удивил его гнев. Это он осуждал субботу, а не мы. Мы всегда ее соблюдали. Наша единственная вина в том, что мы слишком внимательно прислушивались к его словам, но сегодня мы сожалеем об этом. С тех пор, как он бесславно умер на кресте, как преступник, мы оценили глубину своего заблуждения. Как подумаешь, что бросили ради него свои семьи и свою работу. Они выглядели оскорблёнными рогоносцами. Их лица были искажены возмущением. По сведениям моих шпионов, некоторые из них уже четыре года следовали за Иисусом, приняв его нищету, его убеждения, его борьбу, его видение, и вдруг их вера внезапно и насильственно оборвалась со смертью предводителя. В самом расцвете лет их мечта разбилась о крест. Сегодня они понимали, что были наивны. Завтра все назовут их глупцами. И до конца дней над ними будут издеваться, но хуже того, они будут смешны сами себе. Это были бедные евреи, простолюдины, Еще молодые, но из-за трудностей скитаний, солнца и добровольно принятого нищенства они казались старше римлян того же возраста. И эти люди в лохмотьях, чьи спины покрылись испариной от страха, теперь лежали у моих ног. Почему вас всего десять?» Я вспомнил, что в сообщениях моих шпионов говорилось о 12 раскольниках. Один из нас повесился. А 12-й? Мой брат Иоанн остался в Иерусалиме, ответил один из самых молодых. Буррус наклонился ко мне, и шепнул на ухо, что Иоанн и Иаков принадлежали к богатой семье, очень влиятельной и связанной с первосвященником Каиафой. Иоанн ушел сегодня утром, он отправился к могиле. А вы почему отстали? Мы возвращаемся по домам. Мы осознали свою ошибку. Где вы были сегодня ночью? Здесь. Они казались искренними лжецов не могло быть столь виноватого вида. Лжецы доказывали бы свою непричастность. Я приказал обыскать овчарню и окрестности. Трупы не нашли. Ученики, похоже, даже не понимали, что я ищу, они продолжали защищать себя, обвиняя во всем колдуна. Более других обрушился на своего бывшего учителя Симон, широкоплечий гигант с выпирающими мышцами. По его могучей шее разбегалась сеть синих жил, словно ее проложили земляные черви. Он с неистовством сжигал теперь то, что ранее обожал. И я подумал, как страстно он должно быть еще вчера почитал и любил Иисуса. Разговор начал утомлять меня. Очевидно, что эти бедолаги потеряли все и ждали скорого ареста, суда Сенадриона и неминуемой смерти. Если бы им было что сказать в свою защиту, Они бы уже все выложили, чтобы избежать неприятностей. И В этот момент на дороге показалась белая фигура. Из Иерусалима к нам спешил хорошо сложенный красивый отрок лет восемнадцати с длинными темными ресницами. Его, похоже, обуревали рвущиеся наружу чувства. Не обращая внимания ни на мой отряд, ни на меня, он бросился к друзьям и прокричал: "Иисуса больше нет в гробнице!" Евреи были так испуганы, что застыли на месте. До них не дошел смысл сказанных слов. Юноша с радостью повторил новость, удивлённый всеобщим равнодушием. Но ученики не слушали его, они косились на меня, пытаясь дать понять молодому человеку, что здесь находится прокуратор. Юноша повернулся ко мне и, не потеряв присутствие духа, улыбнулся. "Приветствую тебя, Понтий Пилат. Я Иоанн" Сын Заведии. Я объявил им то, что отныне знает весь Иерусалим. Иисус покинул свою могилу. И вправду Иоанн обладал наглой самоуверенностью отпрыска из богатой семьи. Не Невольно, когда ко мне обращаются с речами до того, как высказался я, поэтому я не ответил и дал знак отряду собираться. Потом смирил презрительным взглядом учеников. Я не стану вас задерживать. Расходитесь по домам, и чтобы ваши ноги больше не было в Иерусалиме. От этих слов лица несчастных разгладились, подобно сухой земле после дождя. Они удивленно переглядывались, свободны, они склонились передо мной все, кроме Иоанна. Симон, опьянев от благодарности, даже облыбазал мне ноги, совсем не смущаясь столь унизительного проявления своей радости. Я в последний раз пригрозил им: "Идите домой, вернитесь к работе, забудьте о колдуне и перестаньте поддерживать слух об исчезнувшем трупе. Через несколько часов мы его найдем, а похитителей посадим под замок". Иоанн расхохотался во все горло. Насмешливый юноша был счастлив бросить мне вызов. Я выхватил плетку, чтобы ударить его, но он остановил меня, быстро произнеся: Я знаю, кто взял тело Иисуса. Он уже не смеялся и выглядел искренним. Неужели моя плётка внушила ему почтИтельность? Он упрямо смотрел мне прямо в глаза. Я знаю, кто это. Я неспешно заткнул плетку за пояс. В конце концов, экспедиция оказалась не бесполезной. Откуда ты знаешь? Так было предусмотрено. Был план. Интересно. Итак, все прошло как нужно. Интересно. И кто же украл труп? Ангел Гавриил. Недолго разглядывал беднягу. Всеми силами своей юной души он верил в то, что произнес. Чтобы просветить тебя, ибо, к счастью, тебе, мой дорогой брат, неведомы еврейские глупости. Знай, Ангелы, местная достопримечательность наряду с апельсинами, финиками и пресными хлебами. Есть посланцы их единого бога. Духовное создание, принимающее человеческий облик, нечто вроде армии нематериальных и бесполых солдат. Сии воины, похоже, неоднократно вмешивались в историю еврейского народа. Ангелы путешествуют между землей и небом с помощью лестницы, невидимой, разумеется. И, конечно, сегодня они настроены против Римлян, как раньше были настроены против египтян, ибо поддерживают евреев во всех их столкновениях с другими народами. Евреи прячатся за спины ангелов, когда их разум спотыкается, что происходит очень часто. А потому этот отрок, без труда объяснил непонятное небесным вмешательством, а чтобы придать своему объяснению больше достоверности, даже назвал имя ангела Гавриил ибо эти странные существа, хотя никто их не видел, носят имена, оканчивающиеся на ил, что указывает на их происхождение от Бога, а потому у них всех имена Михаил, Рафаил, Гавриил. Сам видишь из этой ахинеи, что значит быть прокуратором Иудеи. Я ежедневно не только сталкиваюсь с беспорядком в отношениях между людьми, соперничество, межплеменные распри, восстания, бунты, на искрянем беспорядком в их мыслях иудея сводит с ума она дурманит как вино парадокс этой иссушённой твёрдой иногда пустынной земли над которой не поднимается туман и в небе которые не проносится облака состоит в том что она творит туман в мыслях я велел отряду возвращаться и мы не вступая в споры покинули учеников Теперь я знал, куда следует направиться, чтобы отыскать труп. Когда я понял, что ученики слишком трусливы и слишком разочарованы, чтобы предпринять какие-либо действия, что они никогда бы не пошли на мошенничество, я тут же сообразил, кто организовал этот хитрый спектакль. Это должен быть кто-то из уважаемых людей, сторонник Иисуса, способный нанять банду умелых воров, скрытных и молчаливых, а потом припрятать труп не вызвав ничьих подозрений я отправился в сельские владения, где проживал всеми уважаемый богач Иосиф из Аримафей. Почему я не подумал об этом ранее? Именно Иосиф последние два дня дергал за ниточки послушных кукол. Поместье его располагалось к востоку от Иерусалима за огромными оливковыми рощами. Вокруг простирались бесконечные виноградники. Благодаря виноделению Иосиф является одним из самых зажиточных людей, что дает ему возможность заседать в Синодрионе, собрании, творящем суд в религиозных делах, не исключая и дела колдуна. В Синодрионе заседают три группы лиц: священнослужители, учителя закона и главы богатейших семей. К последнему принадлежит Иосиф. Этот член совета произносит на заседаниях умеренные речи, не похожей на привычные религиозные словослове. Однако он больше, чем пристал и судье, заинтересовался Иисусом. Вечером, в день распятия, Иосиф явился ко мне и спросить разрешения снять Иисуса с креста, натереть его тело благовониями и похоронить в новой, только что подготовленной семейной гробнице. Похоже, он испытывал смущение, обращаясь ко мне с просьбой. Я понимал, что он вместе со всем синодрионом проголосовал за смерть Иисуса, подчиняясь дисциплине, но сочувствовал осужденному больше, чем выказывал. Не задавая лишних вопросов, я удовлетворил его просьбу похоронить Иисуса. ибо похоронить его надо было быстро, до захода солнца. В противном случае суббота и пасхальные праздники не позволят ничем заниматься, и труп его будет гнить на кресте. К тому же я всегда с уважением относился к Иосифу, мудрому торговцу, заботливому отцу семейства, умеренному члену Синедриона, которые я пытаюсь контролировать по мере возможностей. Тогда я не подозревал, в каком хитроумном плане невольно принял участие. Мой отряд проскочил в ворота поместья, и все мы были поражены его странным видом. Двери и окна были открыты, Но женщины между собой не переговаривались. Двери амбары были распахнуты, калитка птичьего двора приоткрыта, но во дворе не было ни одного пастуха, ни одного кониха, ни одной птичницы. Мы двигались в застывшем мире, пораженные безмолвием. На земле валялись клочья разбросанного сена, инструменты в кучах навоза торчали палки. Мы соскочили на землю и увидели, что внутри дома странного было не меньше. Распахнутые сундуки, взрезанные мешки, разбросанное белье, опрокинутая мебель, вспоротые матрасы, сорванные занавеси. Никаких сомнений, владение подверглось нападению разбойников. Но куда подевались слуги и хозяева? Я испугался худшего, только бы найти их живыми. Я послал людей обыскать амбар, конюшню, окрестности. Мы с Борусом обошли дом. Я добрался до спальни Иосифа и его супруги. Здесь тоже царил беспорядок, но следов крови не было. Я оглянул на постель и обомлел. Наметые просто не было вывалено содержимое сундука: груда драгоценности, колец, браслетов, золотых монет. Как все это объяснить? На Иосифа напали разбойники, но ничего не взяли? Бросили целое состояние, несмотря на риск на избиение хозяев? Что же они искали? Что именно? Погреб. Надо осмотреть погреб. Бурус шел за мной, ничего не понимая. Когда мы подошли к тяжелой низкой двери, я услышал стенание и понял, что прав. Все обитатели поместья женщины, мужчины, дети, старики были здесь. Их связали и бросили среди высоких кувшинов и чанов. Я сам развязал Иосифа и помог ему выбраться на свет. Благообразие этого старца внушает уважение. Резкие и чёткие морщины, солнечными лучиками расходящиеся у светло-синих глаз, свидетельствуют о честно прожитой жизни. Все в его лице гармонично, только кустистые брови говорят о недостатке фантазии. Иосиф, что произошло? Явились какие-то люди, они искали труп. Он повернулся ко мне, И на его губах появилась легкая ироничная улыбка. Они рассуждали, как ты, кто это был? Они были в масках. Я понял, что мне хотел сказать Иосиф. Если люди были в масках, значит, Иосиф мог их узнать. А если Иосиф мог их узнать, значит, они прибыли из Иерусалима. А кто в Иерусалиме, кроме членов синедриона, желал завладеть трупом Иисуса, чтобы воспрепятствовать возникновению никому не нужного посмертного культа. Я задумчиво обронил: "Каиафа?" Иосиф из Аримафии ничего не ответил, и для еврея это был единственный достойный способ выдать тайну римлянину. Значит, Каиафа, как и я, подозревал Иосифа в организации похищения трупа. И икаяфа ушёл, несоленых хлебавший? Иосиф Аримафейский долго глядел на меня. Да. А если мне не веришь, спроси у него самого. Вы оба приписали мне намерения, которых я никогда не имел. Кстати, к счастью, поскольку радуюсь тому, какой оборот принимают события, хотя я сам даже мизинцем не шевельнул. Теперь нам остается только ждать. Ждать чего? Подтверждение, что труп был действительно похищен, вам с КАФы требуется доказать, что так и произошло. Нам не требуется доказывать, что исчезнувший труп был похищен, это и так очевидно. Но, не скажите, и боюсь, что с каждым прожитым днем эта очевидность будет все больше и больше обретать имя ангела Гавриила. Я был подавлен Иосиф оказался не таким мудрым, каким он мне представлялся. Мы стояли в темной кухне, с балок свисали пучки душистых трав, лежали три неощипанные курицы. Женщины суетились вокруг слуги, худого высокого парня. Его ранили, когда он оказал сопротивление на подавшем в масках. Иисус был необычным человеком, продолжал Иосиф. И жизнь его не была обычной. Не станет обычной его смерть. Почему ты голосовал за смерть, если мнение твое о нем так высоко? Иосиф сел и потер лоб. Он уже тысячу раз задавал себе этот вопрос. Нам вина. Для Каиафы, нашего первосвященника, все всегда просто. Он легко отличает добро от зла. Там, где заурядный человек коляблется, он выносит решение. Именно поэтому он заслуживает роли предводителя. Для меня все всегда намного сложнее. Иисус меня интересовал, смущал мои мысли. Меня впечатляли его чудеса, хотя сам он их ненавидел. навидел. Каиафа негодовал на Иисуса, а он упрекал его в богохульстве, и что самое страшное в богохульстве, которое пользовалось поддержкой народа. Все, что говорил Иисус, не противоречит нашим книгам. Но Каиафа видел в Иисусе опасность для храма и потому не обращал внимания на тонкости, когда яростно стремился к его осуждению. Значит, во время суда ты подчинился Каиафе? Нет, я подчинился Иисусу. Прости, я не понял. В момент голосования, когда я хотел пощадить его, Иисус повернулся ко мне, словно расслышал мои мысли и глаза его мне ясно приказали: Иосиф, не делай этого, голосуй за смерть, как и остальные. Я не хотел ему подчиняться, но в моей голове все громче звучало то, о чем кричали его глаза. Он не отпускал меня, словно я стал его добычей. И тогда я уступил призыву. Я проголосовал за смерть. Вам вовсе не требовалось единогласия не хватало большинства. Почему же ты присоединился к остальным? Так хотел Иисус. Теперь Иосиф, как и Клавдия Прокула, моя супруга, высказывал мнение, что Иисус хотел умереть. Поклонение ведет к странным выводам. Поскольку они хотели продолжать восхищаться Иисусом, и поскольку они не мирились с его бесславной смертью, Клавдия и Иосиф уверовали в то, что Иисус сам стремился к погибели. Иг герой оставался героем только если желал смерти и сам распоряжался ею. Какой смешной поворот мысли. Они не желали видеть мир таким, каков он есть. Дабы не потерять уважение к себе, Клавдия и Иосиф должны были непременно возвеличивать Колдуна. Я простился с Иосифом. В воротах я обернулся к нему. Мне не хотелось бы быть на твоём месте, Иосиф. Иисус был странным существом, и сновидцем, но человеком славным, беззлобным и лояльным к Риму. Я сделал все, чтобы уберечь его от смерти. Я считал, что он не заслуживает казни, но я подчинился давлению толпы, когда она сделала свой выбор, и на глазах у всех умыл руки. Моя совесть чиста. Но ты, как мог ты, сидя в Синедрионе, имея возможность проголосовать против, поскольку на тебя не было оказано давление, присоединиться к большинству? Как ты мог осудить невиновного? Ты убил праведника. Иосиф, похоже, моя речь не смутила, и он ответил мне: "Будь Иисус человеком, я бы осудил праведника. Но Иисус не был человеком". Вот как И кем же он был? Сыном Бога. Я отказался от дальнейшей дискуссии и вернулся в Иерусалим. Видишь, дорогой мой брат, в какой переплет я попал. Я нахожусь на земле, где сыны Бога не только расхаживают по улицам среди груд арбузов и дынь, но и дают осудить себя на смерть, чтобы они, эти сыны Бога, умирали распятыми на кресте под лучами палящего солнца. Вне всяких сомнений это лучшее средство добиться расположения отца. В любом случае я вышел на новый след и задержусь в Иерусалиме, чтобы пуститься на поиски разлагающегося трупа. пока его исчезновение окончательно не замутило разум палестинцев, поскольку я кровно заинтересован в том, чтобы официально и пристечению народа предать его земле, где им займутся могильные черви. Пожелай мне удачи, я оставайся здоровым.